Глава 26 д а уж, выглядел дед Василий сейчас, конечно, не в пример солиднее, чем пару дней назад у себя на даче. Строгий черный костюм «тройка», черная сорочка и лакированные туфли создавали образ стареющего щеголя, а идущая от него аура мощной энергетики лишь добавляла авторитета и привлекательности в глазах окружающих. «Медвежонок!» — тепло улыбнулся он мне. «А ты чего под дождем мокнешь? Не пускают?» «Да вот!» Не нашел я подходящих слов для ответа, рассматривая старого знакомого, который открылся мне совершенно с неожиданной стороны. «Интересно, что бы сказали охранники, если б видели, как почитаемый и м и Патриарх пару дней назад грузил пьяного Мирона в машину?» «Ты не обижайся на них, Андрей!» Потрепал меня по плечу дед Василий. «У ребят служба!» «А я, видишь, сам опоздал и не успел ребят предупредить о вашем прибытии». Он повернулся к Мирону, который все еще пытался поднять с асфальта отвисшую челюсть и приобнял его. «Друг мой, как дела? Как твое здоровье?» После чего, не отпуская моего друга, пошел вместе с ним к уже распахнутому входу в заведение. Я с удовольствием зафиксировал в памяти удивленные лица охранников и двух других в ы л е ш и х и т джипа оборотней, Ухмыльнулся и направился следом. «Все-таки приятно, когда тебя узнают уважаемые в определенных кругах люди. Я бы даже сказал, что это разом решает множество самых разнообразных проблем». Ресторан, как я и предположил с самого начала, располагался глубоко под землей. Буквально сразу от железной двери в н и с лила длинная, не очень широкая лестница. которая заканчивалась круглым холлом метров на 10 в диаметре. Расписные врата наверняка были входом в обеденную залу, с правой стороны располагались всем известные объекты, обозначенные буквами «М» и «Жо», а слева размещался гардероб, за стойкой которого стоял юноша в черном костюме. Трое его коллег, похожих как братья-близнецы, рассредоточились по холлу и, судя по всему, обеспечивали безопасность. Увидев деда Василия, они синхронно прижали руки к груди и склонили голову. «Патриарх!» «Вольно, бойцы!» Махнул рукой наш спутник и снова приобнял Мирона. «Видал, какие молодцы у меня!» Один из охранников поспешно распахнул перед ним тяжелую дверь, и эта парочка так и вошла внутрь зала. В обнимку! Я успел заметить изумление в глазах ребят и быстренько прошел вслед за дедом Василием, опасаясь, что сейчас они отойдут от шока и начнут задавать глупые вопросы, типа «Кто я такой?» и «Точно ли мне сюда?». Судя по всему, мы сейчас были в подземелье, оставшемся от Кёнигсберга. Кто и когда открыл его, не рискну даже предположить. Но должен признать, что расположенный неподалеку бункер генерала Ляша, командующего обороной города в последние дни Третьего Рейха, по размерам гораздо скромнее. Скорее всего, здесь было что-то вроде подземного склада, а отделали и привели в порядок не так давно. В отличие от ресторана, в котором мы обедали несколько часов назад, основным элементом интерьера здесь было дерево. Все вокруг буквально дышало им, увеличивая визуальное пространство. В заведении запросто могло поместиться больше ста человек, но сегодня было очень закрытое мероприятие. Почти вся мебель была сдвинута к стенам, а в центре стоял огромный прямоугольный стол, вокруг которого разместилось несколько стульев с высокими резными спинками. Народу в зале было немного. Я увидел Иосифа Юрьевича с Ингой, перед которыми стояли чашки с кофе, уже знакомых мне Поспелого и Брюгера, каждого из которых сопровождали девушки. Симпатичные такие девушки, фигурки спортивные, личики милые, натуральные платиновые блондинки — Если б ы не то обстоятельство, что они тоже были оборотнями до да готовности убивать во взгляде, то совсем было бы чудесно. Интересно, какая роль у этих красоток? Секретарши? Телохранители? Или вообще любовницы? Лично я не решил соболечь с ними под одно одеяло, но, может быть, кому-то наоборот нравится погорячее. Лица всех присутствующих при появлении нас с дедом Василием стали удивленными». Не знаю, какое впечатление создавал мой старый знакомый о себе в этой компании, но они явно не ожидали увидеть его о б н и к у с человеком, которому к тому же он рассказывал какой-то анекдот о рыбалке. Патриарх усадил Мирона по левую от себя руку, махнув мне на стул справа. Кстати, у него самого оказалось вполне себе уютное кресло, которое лишь дополнительно подчеркивало статус хозяина мероприятия. Ощущение, что здесь мелочей не было». и все продумано заранее. Неужели мы действительно заключаем сделку века? Таким образом, в зале установился определенный баланс сил. Мы с Мироном — два вампира и по два оборотня от каждой группировки. Исключение составлял только дед Василий. Он занял место во главе стола один, но ему, судя по всему, поддержка не требовалась. Это была его территория, а все вокруг — его люди. правда, с одним исключением. Оглянувшись еще раз, я обратил внимание, что в полутемном углу за небольшим столиком скучает представитель еще одной силы. Изучающий, оглядывая бокал светлого пива со всех сторон и казалось, абсолютно не интересуясь происходящим, у стены вольготно расположился капитан госбезопасности Волченков собственной персоной. Недалеко от него предупредительно замер официант, и, похоже, Леонида в этом заведении хорошо знали, Да и сам он явно чувствовал себя комфортно. Однако вечер открытий, да и только. Как-то такое близкое знакомство с патриархом не очень вяжется с убеждениями Улченкова, но, с другой стороны, мне кажется, что без с а н к ц и и деда Василия попасть сюда безопаснику не помогли бы никакие корочки. «Добрый вечер. Что-нибудь желаете?» — улыбнулась мне девушка в белом передничке. «Горячие, холодные напитки? Может быть, алкоголь?» В этот момент мне показалось, что я нахожусь в какой-то параллельной реальности. За годы жизни в Москве я неоднократно встречал оборотней, но такая концентрация соплеменников в одном месте была для меня в диковинку. Они действительно все работают здесь обслуживающим персоналом или их переодели в униформу на один вечер только ради этого мероприятия? Где-то в глубине души начало расти чувство глубокого уважения к Иосифу Юрьевичу и Инге. Вампиры наверняка предполагали, что столкнутся с чем-то подобным, но лично я бы на их месте чувствовал себя крайне неуютно. Как по мне, все были в сборе, поэтому вполне можно и начинать. Почему-то мне резко захотелось, чтобы все это мероприятие закончилось побыстрее, но выступать подобными предложениями мне было не по статусу. Дед Василий же как будто никуда и не торопился. Он неторопливо смаковал чай, который принесли ему в маленьком цветастом чайничке, и продолжал веселить Мирона историями об охоте и рыбалке. Поспелов с Брюгером что-то негромко обсуждали со своими помощницами, а вампиры сидели молча. На их бледных лицах не отражалось никаких эмоций, но я буквально физически чувствовал, как они напряжены. «Дед Василий», — решил отвлечь я патриарха от баек и попробовать прояснить один момент, пока есть такая возможность. «Посмотри, пожалуйста, две фотки. Ты случайно не в курсе, кто это?» «Может быть, кто-то из твоих подчиненных?» Я сунул ему смартфон с изображениями, полученными от Эдика. Теперь я понял, кого мне напоминал крепыш на парковке перед входом в ресторан. Такие длинные волосы, широкие плечи. Я, правда, не смотрел, есть ли у него на руках татуировка, но это уже немного другой вопрос. Дед Василий хмыкнул, несколько раз перелистнул фотки туда-обратно, а затем спросил у меня, «Медвежонок, а зачем тебе имя этого достойного юноши?» «Блин, что-то не нравится мне его и н т о н а ц и и Может быть, я сую голову совсем не в то место?» «Но делать нечего. Бросать ситуацию с Костяном, как есть, я тоже не намерен. Не буду утверждать, но мне кажется, что этот человек пытается отжать точку моего друга», ответил я, глядя в глаза оборотню. «Мне это не нравится, и я бы хотел ему помочь». «Нет ничего более святого, чем чувство товарищества», процитировал дед Василий. хотя, по-моему, и не совсем близко к оригиналу. у п е т р друг мой, ты не мог бы помочь нам?» Брюгер удивленно вскинул голову, посмотрел на патриарха, потом на меня и покачал головой в вопросительном жесте. «Смотря чем?» – осторожно сказал он. «Если это в моих силах, то почему бы и не помочь?» «Там наверху, возле машины, Карл», – объяснил дед Василий. Мне кажется, что интересы его бизнеса плотно пересекаются с путями вот этого славного мальчика. Давай позовем его сюда и попробуем уладить данные недоразумения. Ты не против? Бизнес Карла с вашим другом? Вот теперь лидер немцев действительно удивился. Я не знал, что у него есть какое-то предприятие в городе. Сейчас ты все поймешь, успокоил его патриарх, сделав легкое движение рукой. И один из стоявших возле входа юношей сорвался с места. Через пару минут он вернулся обратно в сопровождении того крепыша, с которым мы, если можно так выразиться, познакомились на парковке. «Патриарх хочет задать тебе несколько вопросов», ответил лидер немцев на непонимающий взгляд своего подчиненного. Тот кивнул и перевел взгляд на деда Василия. «Ну зачем же так официально?» улыбнулся мой старый знакомый. «Всего лишь попросить, если это возможно». «Ты не мог бы ответить на вопросы моего друга?» Крепыш кивнул и п е р е в з г л я д на меня. Видимо, теперь была моя очередь говорить. «Рядом с третьим фортом в гаражном кооперативе у моего товарища точка по приему металлолома». Начал я, внимательно наблюдая за реакцией оборотня. С недавних пор у него начались некоторые трудности, причем, скажем так, не совсем обычного свойства. Недавно кто-то подбросил ему проклятую шпангу времен Третьего Рейха. и он едва остался в живых. Правда, погибшие все равно есть, и это плохо. Краем глаза я заметил, что Леонид оторвался от пива и теперь внимательно прислушивается к моим словам, как, впрочем, и все остальные, присутствующие в зале. «Мне сбросили фотографии того, кто, предположительно, балуется проклятыми вещами». Продолжал я с удовлетворением, отмечая, что Крепыш начинает нервничать. «И я хотел бы спросить прямо». Твоих ли это рук дело, и какой у тебя интерес к бизнесу моего друга? Крепыш вздохнул, сжал ладони в кулаки и разжал их. Почему-то мне стало немножко неуютно. Хотя отступать я все равно не собирался. Мы уедем, и Костян останется один на один со своими проблемами. И без меня у него нет никаких шансов отстоять бизнес. Зная моего приятеля, в этой ситуации есть только один сценарий. Очень скоро состоятся похороны кузнечика. Оборотень оглянулся на Брюгера, как бы спрашивая у него совета. «Карл, я же надеюсь, что ты не собираешься сейчас врать нам?» — мягко спросил дед Василий, заметив колебания о б о р о т н и в нашем городе много интересных мест, и нет ничего страшного, если одно из них окажется пустышкой». «Там не пустышка», — запальчиво ответил Крепыш. «Я точно знаю, что под гаражом закопаны картины из тех, которые считались утраченными во время войны. Это куча денег. Но ваш друг не хочет решить вопрос цивилизованным способом. Я предлагал выкупить его бизнес, но он уперся, как баран, в новые ворота. Что мне было делать?» «Явно не начинать убивать», — пробурчал Мирон. «Если не можешь договориться сразу, то значит даешь слишком маленькую цену». «Я покупал прием металлолома, а не производство самолетов», — возразил Крепыш. «Никто не знал, что у владельца есть влиятельные друзья». «Так бывает», — согласился дед Василий. «Это одна из тех удивительных особенностей жизни, предугадать которые не дано никому на свете. Ты мог захватить этот гараж до или после приезда этих молодых людей, но судьбе было угодно, чтоб тебе не повезло». «Кто ты такой, Карл, чтобы спорить с судьбой?» Крепыш посмотрел на деда Василия и снова сжал кулаки. «Я потратил на поиски этих картин много времени и денег». Все-таки сумел заявить он, глядя прямо в глаза патриарху. «Будет мудро списать их на неизбежные риски опасного бизнеса». Усмехнулся тот одними губами. Его голос и взгляд остались серьезными. «Отныне этот человек под моей защитой». Кто-то негромко охнул, звякнуло л о ж е ч к а о кофейную чашку. Я заметил, с каким любопытством смотрит на патриарха Инга и почувствовал какую-то театральность происходящего. Леонид же опять увлекся пивом и сейчас жестом просил официанта повторить ему порцию пенного напитка. Брюгер молчал, никак не комментируя происходящее, и, видимо, не собирался спорить с дедом Василием из-за своего подчиненного. «А что будет с картинами?» Стоявший перед нами оборотень заслуживал как минимум уважения. Да, может быть, его способы ведения бизнеса восхищения не вызывают, но в нем определенно был стержень, который позволил ему не согнуться под давлением патриарха. «Их выкопает владелец точки приема металлолома», — ответил дед Василий. «Я лично прослежу за этим. Будем считать, что эта маленькая компенсация ему за доставленные неудобства». «Или ты не согласен с моим предложением?» «Согласен». Запнувшись на пару секунд, ответил Карл. «Это не тот вопрос, из-за которого должны ссориться оборотни». Он явно кого-то провоцировал, судя по всему, самого патриарха, потому что губы деда Василия тронула улыбка. «Спасибо, мой мальчик», — сказал он таким мягким тоном, как будто погладил оборотни по плечу. «Очень приятно видеть твою мудрость». В этот момент я увидел, как в зал неторопливо зашел мужчина весьма примечательной наружности. Мало того, что в отличие от большинства присутствующих он был одет не в костюм, а в камуфляжные штаны, высокие армейские ботинки и черную кожаную куртку, так еще и сама по себе комплекция явно противоречила всем законам биологии. Мужчина был... Тут даже сравнение подобрать трудно. Прямоугольным. Невысокого роста... Вряд ли он дотягивал хотя бы до 170 сантиметров. С отчетливым пузиком, плотно облепленным курткой и огромными плечами. Не знаю, было ли так на самом деле, но визуально создавалось впечатление, что в ширину он был гораздо больше, чем ростом от пола до макушки. Тоже, кстати, примечательный. Небольшая голова вошедшего была абсолютно лысой и ярко блестела под лампами дневного света. Я, конечно, мог бы заподозрить мужчину в том, что он натирает макушку какой-то полиролью, но суровое обветренное лицо тут же заставляло забыть о подобных глупых фантазиях. Надо сказать, что вошедшего заметил не только я, и при его появлении голоса в помещении стали гораздо тише. Судя по всему, всем присутствующим мужчина был хорошо знаком и имел среди них весьма конкретную репутацию». Правда, медленно цедивший свое пиво Леонид отреагировал на появление нового персонажа гораздо спокойнее. Он просто бросил короткий взгляд в его сторону, как будто зафиксировав его присутствие. И снова уставился в бокал, внимательно изучая структурный состав пенного напитка. Против моих ожиданий мужчина не стал ничего говорить или предпринимать каких-то других действий. Он просто нашел взглядом патриарха и коротко кивнул. Судя по всему, тот и ждал чего-то подобного. «Ну что ж, друзья», — легонько постучал чайной ложечкой по боку кофейной чашечки дед Василий, — «Карл, мальчик мой, не уходи далеко. Мне понравилась твоя мудрость, я хотел бы, чтобы ты посидел рядом». Сказать, что Брюгер и его подчиненные удивились, это было бы ничего не сказать. Более того, мне кажется, что сейчас дед Василий ломал многие устоявшиеся шаблоны Я опять поймал себя на мысли, что являюсь участником какого-то глобального спектакля. Поскольку всем прекрасно известно, зачем мы сегодня собрались в столь душевной компании, продолжил тем временем дед Василий, то я предлагаю перейти непосредственно к делу. Мы с вами должны обсудить и принять решение о заключении важного договора, который, возможно, определит развитие нашего города на долгие годы вперед. Все присутствующие за столом немедленно оживились, как будто сильно опаздывали на какое-то другое, не менее важное мероприятие. Но дед Василий продолжал размеренно и неторопливо гнуть свою линию. «Кто-то хочет высказаться?» Медленно спросил он, оглядывая присутствующих. «Наше предложение всем известно, но если есть такая необходимость, то я могу повторить его». Пожал плечами Иосиф Юрьевич. «Не надо ничего повторять», — процедил Брюгер. «Это плохая сделка, которая не принесет выгоды, а одни лишь проблемы. Я против, и я хочу воспользоваться своим правом в е т о Поспело вбросил на немца ненавидящий взгляд, но патриарх, казалось, не заметил произошедшего. Он четко вел свою партию, видимо, зная заранее, что может услышать от всех участников сегодняшнего вечера. «Однако прибытие в наш дом гостей было оморочено инцидентом, который, я полагаю, можно назвать постыдным. Те, кому были обещаны приюты гостеприимства, подверглись нападению буквально сразу же после приезда». Продолжал вещать дед Василий. В тот момент я отчетливо понял, почему его прозвали патриархом. Подобная манера говорить из других уст могла показаться пафосной, какой-то искусственной. Однако в устах моего старого знакомого эти слова приобретали какую-то силу. Их хотелось слушать, запоминать, руководствоваться ими. А еще я понял, что дед Василий — это всего лишь искусная маска. Стоявший сейчас во главе стола мужчина никак не тянул на возраст больше сорока лет и не имел ничего общего с затворником старого садового товарищества. Патриарх был лидером и, несомненно, сейчас был минимум первым среди равных. «Нападение на гостей города», — голос говорившего разносился по помещению, заполняя его целиком, — «это плевок на наши традиции, наши законы и наши устои. И я спрашиваю, найдется ли сейчас тот, кто признается в произошедшем?» В зале установилась мертвая тишина, все смотрели на деда Василия, а тот неторопливо переводил свой взгляд с одного оборотня на другого. в о с п е л о в и Брюгер встретились с патриархом глазами, не опуская головы. Карл явно не до конца понимал, что он делает в нашей компании, а девочки, сопровождавшие лидеров оборотней, скорее всего, мечтали стать невидимыми. «Мне грустно думать, что наши гости могли уехать из города и считать, что оборотни не могут уследить за порядком в Калининграде», — нарушил тишину дед Василий. поэтому мои ребята тоже решили поучаствовать в поисках. Он посмотрел на мужчину, стоявшего в дверях, затем кивнул. Тот кивнул в ответ и скрылся из виду, а через секунду в зал втолкнули Изольду. Правда, выглядела сейчас ведьма откровенно плохо. Судя по всему, ей не слабо досталось, а, возможно, она еще и успела подвергнуться жесткому экспресс-допросу. По крайней мере, стоять без посторонней помощи она не могла и постоянно опиралась, не держащего ее под локоть оборотня. А еще тоненько всхлипывала и подвывала. «И Васев Юрьевич», — обратился дед Василий к вампиру, — «прошу простить меня, что не могу предоставить вам и вторую ведьму. Она, к сожалению, отчаянно сопротивлялась и погибла. Но жизнь этой особой, если хотите, ваша». «Благодарю вас, патриарх». — обозначил кивок Иосиф Юрьевич. — Но мне совсем неинтересна эта красотка. Тем более я не вижу причин мстить ей. — Мне повезло, ей нет. На этом, надеюсь, наши пути больше не пересекутся. — Может быть, она интересна тебе, Петер? — перевел мой старый знакомый взгляд на немца. — Ничего не хочешь нам сказать? — Я не понимаю тебя, патриарх. — хмуро ответил Брюгер, чувствую какой-то подвох. Я первый раз вижу эту страшилку. «Да что ты!» Удивился дед Василий, и, повинуясь его кивку, сопровождающий ведьму-оборотень толкнул ее в бок. Та вздрогнула и, кривясь от боли, хрипло сказала. «Это он нанял нас для нападения на вампиров. Сказал, что их надо просто попугать, чтобы они понимали, что в городе им не рады. Обещал нам помочь с работой и денег дать. Мы не хотели причинять никому зла». «Это ложь! Скочил с места Брюгер, и я понимал, что его слова уже ничего не значат. Поспелов медленно встал со своего места и бросил в лицо Петеру носовой платок. «Ты был против этой сделки с самого начала. Ты испугался, что не сможешь помешать ей, и решил сорвать ее таким образом. Чего ты хотел? Выступить освободителем и работать с вампирами в одиночку? Она лжет!» Снова закричал Брюгер, но в его голосе с л ы ш а л и с ь нотки отчаяния и обреченности. Поспелов поднял стакан с водой, стоявший рядом с ним, и выплеснул в сторону немца, забрызгав всех окружающих. «Я требую поединок!» Слова Поспелова звучали набатом, хотя вроде бы он не старался говорить громко. «Я раздавлю тебя, насекомое!» Брюгер покраснел, но сдаваться явно не собирался. «Я не имею никакого отношения к этой ведьме, но твоя дерзость не останется безнаказанной!» «Слово сказано и слово услышано», — хлопнул в ладоши патриарх. Повинуясь его жесту, подбежавшие оборотни сдвинули в сторону стол, и два лидера группировок оборотней замерли напротив друг друга. «А разве это правильно?» — негромко спросил Мирон у деда Василия. «Может быть, стоит остановить их и просто поговорить?» «Поединок — это самая правильная форма выяснения отношений», также негромко ответил патриарх. «Именно так поступают мужчины, которые еще не забыли, кто они такие». А затем громко хлопнул в ладоши. «Начинайте!» В ту же секунду затрещала ткань дорогих костюмов, и перед нами оказались два оборотня во всей своей красе. Я не ошибался. Брюгер и впрямь был волком. Высокий, почти метр в холке, он буквально дышал мощью своего перевитого узлами мышц туловища. Клацнули челюсти, и из пасти оборотня вырвался утробный рык. Напротив него, подняв вверх передние ножки, замер богомол в атакующей позе. Если честно, сравнение, на мой взгляд, было явно не в пользу поспелого. Со стороны казалось, что тонкие конечности бизнесмена могут переломиться от любого движения, да и сам оборотень выглядел крайне неуклюже. Волк покрутил м о р д о й и начал медленно обходить противника с правой стороны, затем развернулся и двинулся в обратном направлении. Богомол внимательно следил за ним, не двигаясь, лишь немного поворачивая свою многоглазую голову. Момент прыжка я прозевал. Раздался рык, потом скулёж, и противники опять замерли друг напротив друга. На боку волка кровоточила рваная рана, но и насекомому досталось не меньше. Одна из его задних ножек подломилась, и теперь богомол представлял собой весьма жалкое зрелище. Судя по всему, рассказы Иосифа Юрьевича о могуществе такой формы о б о р о т н е оказались слегка преувеличены. Волк довольно рыкнул, не обращая внимания на капающую с б о к а кровь, но больше ничего сделать не успел. Рывок Богомола был стремительным, он практически размазался в пространстве, а когда насекомое отскочило назад, я увидел на полу тело головы мужчины. Его грудь и живот были распороты, внутренности вывалились на паркет, а голова с еще раскрытыми глазами запрокинута назад в неестественной позе. Николай Степанович тоже вернулся к человеческому облику и с благодарностью принял плед, побежавшего д официанта. Поединок завершён, громко возвестил патриарх. Его интонации чем-то напомнили мне к о н ф е р а н с ь е на вечере профессионального бокса. Захотелось ущипнуть себя и убедиться в том, что происходящее мне только снится. Я надеюсь, что п р е д с т а в и т е л е й власти нет к нам никаких претензий. Вежливо обратился мой старый знакомый к Леониду, который в отличие от нас всех так и не встал со своего места. Волченков молча отсалютовал патриарху бокалом с пивом, показывая, что лично ему все происходящее нравится. «Карл, мальчик мой!» По голосу деда Василия нельзя было понять, что только что в ресторане произошло убийство. «Я думаю, что ваш клан не должен оставаться без лидера надолго. Как ты смотришь на то, чтобы занять освободившееся место?»